«Конечно», — ответил Марк все тем же спокойным тоном, — «я продолжаю не сомневаться в невинности моего товарища Симона и употреблю все усилия, чтобы его невинность была, наконец, признана и доказана». Госпожа Дюпарк гневно обратилась в сторону госпожи Бертеро. «Вы слышите и ничего не говорите? Наше имя будет замешано в этой грязной истории». Наша дочь очутится в лагере наших врагов, ненавистников общества и религии. Ведь ты ее мать, образунь ее, скажи, что это невозможно, что она должна противиться такой мерзости, чтобы спасти свою честь и нашу». Госпожа Дюпарк обратилась к госпоже Бертеро, руки которой дрожали от волнения. Она уронила работу и в ужасе прислушивалась к этой перебранке. С минуты она просидела в молчании, не будучи в состоянии сразу выйти из того подавленного уныния, в котором постоянно находилась. Наконец она решилась. «Твоя бабушка права, дочь моя. Твой долг – не допускать поступка, за который ты понесешь свою долю ответственности. Твой муж любит тебя и послушает. Ты одна можешь найти доступ к его сердцу и уму». «Твой отец никогда не противился моим желаниям в вопросах совести». Женевьева, сильно взволнованная, обратилась к Марку, прижимая к себе свою дочь, которая не отходила от нее. Молодая женщина была потрясена до глубины души. В ней просыпалось все прошлое, все ханжество, впитанное в детстве, и затемняло ее рассудок. Тем не менее, она повторила то, что уже говорила мужу. Марк — единственный судья в своих поступках. Он поступит так, как ему велит долг. Госпожа Дюпарк была ужасна в своем гневе. Несмотря на свою больную ногу, она приподнялась и крикнула. «Вот каков твой ответ! Ты, которую мы воспитывали в правилах христианской религии, ты любимая черь Бога, ты отрекаешься от Него и хочешь быть без религии, как животное?» Ты избрала сатану, вместо того, чтобы побороть его. Ну что ж, твой муж несет за это полную ответственность, и он будет наказан. Да, вы оба будете наказаны, и проклятие обрушится не только на вас, но и на ваших детей. Она протянула к ним руки, и вся ее фигура была такая устрашающая, что маленькая Луиза, охваченная ужасом, принялась громко рыдать. Марк быстрым движением взял ее на руки и прижал к своему сердцу. Девочка, точно ища защиты, обхватила ручонками его шею. Женевьева тоже приблизилась к нему и прислонилась к человеку, которому отдала всю свою жизнь. «Прочь, прочь! Уходите все вон, все трое!» — кричала госпожа Дюпарк. «Уходите и отдайтесь своему безумию и гордости! Они погубят вас!» «Слышишь, Женевьева, между нами все кончено до тех пор, пока ты к нам не вернешься. А что ты вернешься, это я знаю. Ты слишком долго принадлежала Богу. Я буду молить Его, и Он сумеет вернуть тебя на путь истины. Уходите, уходите, я не хочу вас больше знать». Глазами полными слез Женевьева смотрела на свою мать, которая тоже залилась слезами она как бы снова заколебалась. Ее подавляла жестокость этой сцены, но Марк осторожно взял ее за руку и вывел из комнаты. Госпожа Дюпарк упала в кресло, и в доме водворилось обычное холодное и тягостное спокойствие. В следующий четверг Марк отправился в Бумон, чтобы сообщить Сальвану, что он принимает его предложение. Назначение состоялось в первых числах мая. И покинув Жонвиль, Марк переехал в начальную школу в Мальбуа, заняв место старшего преподавателя. Книга вторая. Часть первая. В светлое майское утро Марк впервые вошел в свой класс, чтобы дать вступительный урок. Старший класс, недавно перестроенный, выходил на площадь тремя большими окнами сквозь которые вливался в изобилие солнечный свет. При появлении Марка раздались громкие крики и смех, потому что один из учеников нарочно упал, спеша на свое место. «Дети мои», — сказал спокойно Марк, — «вы должны вести себя хорошо, не из боязни наказания, к которому я не прибегну, а ради своей же пользы. Вы скоро убедитесь, что для вас будет гораздо выгоднее и интереснее». Если наши отношения будут миролюбивые. Господин Миньо, прошу вас сделать перекличку. Марк потребовал, чтобы его помощник Миньо присутствовал на первом уроке. Своим видом Миньо ясно выказывал недоброжелательство и наглое удивление, что ему дали в руководители человека, стяжавшего столь плохую славу в недавнем скандальном деле. Он позволил себе даже пересмеиваться с учениками когда один из них нарочно упал, чтобы рассмешить товарищей. Перекличка началась. «Огюст Долуар!» «Здесь!» — крикнул мальчик таким басом, что весь класс покатился со смеху. Это был сын каменщика, тот самый, который упал. Смышленый, но шаловливый мальчик. Своими выходками он приводил в восторг всю школу. «Шарль Долуар!» «Здесь!» Брат предыдущего, на два года его моложе, ответил таким тоненьким и пескливым голосом, что раздался целый взрыв смеха, хотя Шарль был кротче и уступчивее брата, но и он не отставал от него в шалостях. Марк терпеливо выдержал и этот приступ веселости, ничем не проявляя своего неудовольствия. Перекличка продолжалась, а он пока рассматривал обширный класс где ему придется совершать свою благую работу над развитием этих шаловливых мальчиков. Ахил Савен!» – вызывал Миньо. Никто не отозвался, и ему пришлось еще раз повторить свой выкрик. На отдельной скамье у окна сидели оба близнеца, сыновья чиновника Савена, и, уткнувшись носом в книгу, имели весьма хитроумный вид. Несмотря на свои восемь лет, они обнаруживали много осторожности. «Ахилл и Филипп Савен», повторил Миньо, глядя на них в упор. Тогда они уступили и крикнули вместе. «Здесь!» Марк удивился и спросил их, отчего они молчали, хотя отлично слышали, что фамилию их выкликают. Но он не мог добиться от мальчиков ни слова в ответ. Они только смотрели на учителя с недоверчивым лукавством, точно готовились обороняться от него. «Фердинанд Бонгар», — продолжал Миньо. И на этот раз не последовало ответа. Фердинанд, сын крестьянина Бонгара, был здоровый мальчик лет десяти, с придурковатым лицом. Он сидел, облокотившись локтями о парту и, казалось, дремал с открытыми глазами. Один из товарищей подтолкнул его, и только тогда он выпалил: "Здесь все боялись его здоровых кулаков, и потому ни один из шулунов не решился засмеяться". Миньо продолжал среди полной тишины. Себастьян Милом Марк узнал сына продавщица бумаги, который сидел справа на первой парте. Его лицо было доброе и светлое. Марк улыбнулся ему, радуясь его ясным и доверчивым глазам, в которых светилась одна из тех прекрасных душ, разбудить которые он поставил себе задачей. «Здесь», — ответил Себастьян веселым и звонким голосом, который прозвучал так приятно среди грубых и нахальных возгласов других мальчиков. Перекличка кончилась. Весь класс по знаку Миньё встал, чтобы прочитать молитву. Со времени ухода Симона Мишень допустил чтение молитв при начале и после окончания учения, уступая давлению мадемуазель Рузер, которая подавала пример, ссылаясь на то, что страх перед Богом заставляет ее девочек вести себя лучше. Кроме того, семьи детей одобряли это нововведение. Инспектор Морезен также не был против, хотя это и не входило в программу. Но Марк решил положить конец такому обыкновению и сказал спокойным и решительным тоном. «Садитесь, дети. Мы собрались здесь только для учения. Вы помолитесь у себя дома, если ваши отцы и матери этого пожелают». Миньо посмотрел на него с удивлением. «Этот учитель недолго продержится в Мольбуа, если он заведет такие порядки», — подумал он. Марк прекрасно сознавал, что таково будет мнение большинства и что все уверены в его полной неудаче. Сальван, впрочем, предупреждал Марка и советовал ему по возможности быть осторожным и в первое время держаться тактики оппортунистической терпимости. Если он решился на отмену молитвы, то сделал это по зрелому размышлению, в виде пробного опыта. Он собирался также снять со стены изображение из жития святых и картины военного содержания, считая, что давать детям идеализированные изображения и битв весьма вредно. Пока он, однако, не привел своих намерений в исполнении. Чтобы начать борьбу, надо чувствовать почву под ногами и как следует ориентироваться на новом месте. Первый урок прошел спокойно. Марк был тверд, без всякой суровости, а дети смотрели на него с любопытством и худо скрываемым недоброжелательством. С этого часа началась его работа с медленным и терпеливым упорством над сердцами и умами учеников. Так прошли и все прочие уроки. Несколько раз он чувствовал прилив горечи и, с сожалением вспоминал других учеников, столь любимых им они были его духовными детьми, и он очень о них тревожился, так как поручил Жонвильскую школу товарищу Жофру, беспокойному интригану, который стремился только к одному, как можно скорее заполучить одобрение начальства. Марк невольно чувствовал угрызение совести, что поручил хорошо налаженное дело такому человеку, который способен только испортить его. Одно лишь могло его утешить – сознание, что здесь его ждало неотложное дело и что ему удастся принести ту пользу, которой от него ожидают. По мере того, как один день проходил за другим и урок сменялся уроком, Марк весь отдался своим занятиям с тем страстным энтузиазмом, который всегда одухотворял его и заставлял верить в успешность своей миссии. После окончания выборов, которые были в мае, наступило сразу всеобщее затишье. До выборов все говорили о том, что надо молчать ради того, чтобы не раздражить избирателей и не вызвать избрание таких людей, которые повредили бы республике. А после выборов, давших тот же самый состав палаты, была придумана новая причина для молчания. А именно, боялись отсрочки обещанных реформ если занять депутатов неуместными делами. На самом деле, победители, которым победа обошлась недешево, желали спокойно наслаждаться отвоеванной позицией. Так в Бумоне, например, ни Маруа, ни Марсельи, вновь избранные, не хотели слышать даже имени Симона, несмотря на свои обещания оказать содействие сейчас же после выборов когда ему уже нечего бояться ожесточения народных масс. Симона судили и осудили по всей справедливости. Всякий, кто решился бы поднять голос против его осуждения, рисковал быть обвиненным в антипатриотизме. В Мальбуа, разумеется, все придерживались такого же образа мыслей. И мэр Дорас даже умолял Марка в интересах самого осужденного и его семьи, и его близких, не поднимать вопроса об этом деле, а дожидаться, пока не совершится поворот общественного мнения. Все прикидывались, что забыли о деле Симона, и казалось, что с лица земли совершенно исчезли как симонисты, так и антисимонисты. Марк должен был подчиниться такому решению, так как и семья Лиманов, проживавшая в вечном страхе, просила его об этом а также Давид, который чувствовал, что теперь необходимы терпение и выдержка, хотя в нем ни на минуту не поколебалось его мужество. Ему удалось напасть на след одного очень важного открытия. Он узнал стороной, но без точных улик, о незаконном сообщении, которое позволил себе сделать председатель Граньон присяжным, когда они удалились для совещания. Такой поступок являлся поводом к кассации если бы ему только удалось установить его. Но он отлично сознавал, что в настоящее время доказать это очень трудно и ограничился тем, что продолжал свои розыски. Марк гораздо более увлекающийся, только с трудом подчинился той тактике, которой от него требовали. Но и он, в конце концов, сделал вид, что совершенно забыл об этом деле. Дело Симона вступало в период забвения. Казалось, что с ним совершенно покончили, хотя оно и оставалось скрытым недугом, гнойной неизлечимой раной, от которой медленно умирало социальное тело, ежеминутно готовое подвергнуться пароксизму бреда и горячки. Достаточно одной несправедливости для того, чтобы народ медленно умирал, сраженный безумием. Марк, следовательно, мог вполне отдаться своему делу, своей школе. Он твердо верил, что его труд – единственные целесообразные средства для уничтожения общественной несправедливости, для торжества правды, семена которые он вложил в души будущих поколений. Труд его был нелегок, и он еще никогда не ощущал так наглядно этих мучительных трудностей. Он был совершенно одинок, против него были настроены ученики, их родители – его помощник Миньо и мадемуазель Рузер, преподавательница соседней школы, которая отделялась от его школы одной стеною. Кроме того, времена были очень неблагоприятны. Школа братьев отбила у светской школы еще пять учеников в течение одного месяца. Против Марка поднялась враждебная буря. Семьи прибегали к братьям, чтобы спасти своих детей от возмутительных порядков, введенных новым преподавателем. Брат Фульгентий торжествовал. Около него опять находились братья Горгий и Сидор, исчезнувшие накануне процесса Симона и призванные обратно, чтобы доказать общине, что братья стоят вне всяких подозрений. Третий брат Лазарь не приехал по той причине, что умер. Монахи ходили, высоко закинув голову, и по улицам Мальбуа всюду сновали черные рясы. Самое неприятное для Марка было то насмешливо-презрительное отношение, которое он встречал со всех сторон. Его даже не удостаивали серьезной борьбы, все ждали, что он сам себя погубит какую-нибудь безумную выходкою. Положение, которое занял по отношению к нему Миньё с первого же урока, данного Марком, было принято всеми. Злобное любопытство и уверенность в быстрой и скандальной неудаче. Мадемуазель Рузер сказала «Я даю ему два месяца срока». Марк чувствовал затаенную надежду своих противников уже потому-тому, с каким говорил Морезен, когда посетил его школу. Морезен знал, что Марка поддерживают Сальван и его прямой начальник, инспектор Академии Дебаразер, и потому выказывал ему ироническую снисходительность, ожидая от него какого-нибудь крупного промаха, который дал бы ему право потребовать его смещения. Он ни слова не сказал Марку о том, что он упразднил молитву. Он ожидал чего-нибудь более резкого, более яркого, целого ряда преступных деяний. Морезен часто беседовал с мадемуазель Рузер, своей любимицей, и они вместе злорадствовали над Марком. Он был окружен шпионами, которые следили за каждым его шагом и старались угадать каждую его мысль. «Будьте осторожны, мой друг», — повторял ему Сальван всякий раз, когда Марк приходил к нему, чтобы искать нравственной поддержки. Деборазер еще вчера получил анонимное письмо сказал ему однажды Сальван. «Вам грозят муками ада. Вы знаете, как я горячо желаю, чтобы наши просветительные задачи были скорее выполнены. Но в настоящее время всякое поспешное действие может погубить нас. Прежде всего старайтесь завоевать общую любовь. Заставьте оценить себя. Тогда все будет прекрасно». Марк улыбнулся, и невольная горечь послышалась в его словах. Вы правы. Я знаю, что только любовь и разумные отношения могут помочь победе, но все же приходится переживать трудные минуты. Он поселился вместе с женой и дочкой в прежней квартире Симона. Помещение было гораздо более обширное и удобное, чем в Жонвиле. Две спальни, столовая, гостиная, не считая кухни и людских. Вся квартира содержалась очень чисто и, залитое солнцем, имела очень веселый вид. Окна выходили в сад, где росли овощи и цветы. Но мебели не хватало на такое обширное помещение, а с тех пор, как произошла ссора с госпожой Дюпарк, Марку было очень трудно сводить концы с концами. Содержание его равнялось 1200 франков в год. Зато здесь он не мог рассчитывать на добавочное содержание, которое он получал как секретарь мэрии. Трудно было жить на 100 франков в месяц в этом маленьком городишке, где жизнь была очень дорога. Надо было иметь чистую одежду и скрывать хозяйственные недостатки. Это была нелегкая задача, и требовались героические усилия для соблюдения самой строгой экономии. Часто им приходилось есть сухой хлеб, чтобы иметь чистое белье. Женевьева выказала удивительные качества опытной хозяйки и являлась для Марка добрую и любящую подругою. Она и здесь проявила ту же необыкновенную распорядительность, как и в Жонвиле, и сумела скрывать все недочеты, не жалея труда. Она работала с утра до ночи, стирала, чинила белье, и маленькая Луиза всегда ходила в чистых, нарядных платьицах. Если бы Миньё столовался у них, как это было в обычае, то Еве легче было бы покрывать расходы по хозяйству. Но Миньё предпочитал обедать в соседнем ресторане, вероятно, боясь слишком близкого общения со старшим преподавателем, которому мадемуазель Рузер предсказывала скорое падение. Сам он, как помощник, получал 71 франк и 25 сантимов в месяц. И хотя был холост, но вечно нуждался. В ресторане он пользовался очень скверным обедом за дорогую плату, и это еще более ожесточало его против Марка, как будто тот был виноват в том, что в ресторане отпускали скверную пищу. Женевьева старалась выказывать ему всяческое внимание. Она предложила ему чинить его белье, и когда он заболел, ухаживала за ним. Миньо в сущности был добрый малый, только он слушался плохих советов. Марк и Женевьева надеялись, что ему удастся возбудить в нем лучшие чувства, выказывая ему доброту и ласку. Женевьева не смела признаться Марку, что их хозяйство страдало главным образом от того, что госпожа Дюпарк перестала помогать им после ссоры. Прежде бывало, она одевала Луизу и помогала им в конце месяца сводить счеты. Теперь, ввиду того, что они жили в мульбоа, так близко друг от друга, помощь была еще возможнее и доступнее. Как мучительно было встречаться на улице и отворачиваться, не обмениваясь даже поклоном. Маленькая Луиза, встретив однажды бабушку, протянула ей ручки и окликнула ее. Наконец случилось то, что должно было случиться. Женевьева подчинилась обстоятельствам и невольно бросилась в объятия бабушки и матери, встретив их на площади Капуцинов. Первую побежала им навстречу Луиза. Когда она призналась Марку в том, что случилось, он поцеловал жену и сказал с доброй улыбкой: "И отлично, моя дорогая. Я очень рад и за тебя, и за Луизу, что вы помирились" это было неизбежно, и не считай меня, пожалуйста, таким варваром. Если я в ссоре со старухами, то это еще не значит, чтобы и ты находилась с ними во вражде». «Конечно, мой друг, только все же как-то неловко, если жена ходит в дом, куда закрыт доступ ее мужу. А почему неловко? Для нашего общего благополучия гораздо благоразумнее, если я не пойду к бабушке» с которую у нас невольно возникают споры. Но почему же тебе и ребенку не посещать старух время от времени? Женевьева задумалась, лицо ее омрачилось. Слегка вздрогнув, она ответила. Я предпочла бы не ходить к бабушке без тебя. Я чувствую в себе больше уверенности, когда ты со мною. Впрочем, ты прав, и я отлично понимаю, что тебе неприятно посещать моих старух с другой стороны, и мне неудобно теперь совершенно порвать с ними. И жизнь устроилась таким образом, что Женевьева посещала госпожу Дюпарк и госпожу Бертеро один раз в неделю в их маленьком домике на площади Капуцинов. Она брала с собой Луизу и сидела там с часок, пока Марк был в школе, а он ограничивался тем, что кланялся этим дамам, когда встречал их на улице.